Глава 42. Марк. «Слушай, вчерашние гонки — это было что-то!» — восторженно выдохнул Кира, уже раз в сотый, наверное. «Гонки как гонки», — пожал плечами Марк. Обычное соревнование, рядовое даже, можно сказать. В таких он уже принимал участие бесчетное количество раз. Чаще побеждал, как вот вчера. Ну и за победу получал кругленькую сумму, конечно же. «Да я чуть не обделался, когда тебя занесло на вираже», — смотрел на него друг большими голубыми глазами, на дне которых плескался неприкрытый восторг, столикой и паники. Надо признаться, Марк и сам чуть не обделался, как выразился Кирилл. Никогда он на такой скорости не заходил в поворот. «Он же опытный гонщик, знает все правила, соблюдает их всегда. А вчера...» Вчера он крепко задумался в самый неподходящий момент. Кира даже не представляет, насколько оправданно испугался за него. Еще чуть-чуть, и Марк бы не справился с управлением. И тогда его уже собирали бы по частям. Впрочем, он бы тогда об этом не узнал. «Хорошо, что не обделался», — задумчиво отозвался Марк. «Обычно похвала друга ему льстила, но не сегодня. Что происходит в его жизни? Что вообще с ней творится?» После неудачной поездки с Мариной на Шри-Ланку Марк словно погрузился в себя. И никак не получалось выбраться из этого состояния. Он из дома-то практически не выходил все время после возвращения. Кира названивал целыми днями, пытаясь растормошить его, но все тщетно. Марку просто ничего не хотелось. Такая навалилась апатия. И подобного он не испытывал еще ни разу в жизни. Эмоций было даже немного, а гигантское количество для него. На первом месте стоял стыд. Перед училкой ему было невероятно стыдно, за все. Все время с момента их знакомства он вел себя с ней как скотина. Еще и в койку затащил, хотя она не сильно и сопротивлялась. Но тут сработала его харизма, которая всегда безотказно действовала на противоположный пол. Только вот хотела ли Марина под нее попадать? Наверняка ведь сейчас жалеет об этом, особенно учитывая, как они расстались. И до сегодняшнего дня Марк не решался позвонить ей. А сегодня, после вопроса Киры про полицию, стыд его разросся до таких размеров, что уже просто не помещался в нем. Пора в этом деле поставить точку. Догадывается, что в глазах училки после признания будет выглядеть еще большей скотиной, но и молчать больше он просто не может. «Но был близок к этому», — хохотнул Кирилл, и какое-то время Марк смотрел на друга с недоумением, пока не ухватил смысл его фразы. Оказывается, в мыслях он умудрился улететь далеко от стадиона, друга и недавнего разговора о гонках. Еще и не кстати вспомнился позавчерашний поход к отцу. Батя вынудил его выйти из дома. Названивал каждый день и давил на совесть. Вот и решил составить родителю компанию за ужином. Лучше бы остался сидеть дома. Поначалу встреча с отцом не отличалась от всех остальных, когда Марк наносил ему вечерние визиты. Отец спустил его в дом, они обменялись рукопожатием. Служанка уже суетилась, накрывала стол к ужину. Кстати, не так давно Марк узнал, что у нее с отцом шуры-муры. Получается, она уже не только служанка, но и любовница родителя. Но его это точно не касалось. Мама умерла давно, и хранить ей вечную верность отец не обязан. «Что с настроением, сын?» — поинтересовался отец за ужином. Все нормально». «Да? И поэтому ты такой хмурый сидишь? И в университет не ходишь?» «А ты откуда знаешь?» — вскинул Марк на него взгляд. Опять устроил слежку, подозрительно прищурился. «Не опять, а снова!» — растянул отец губы в усмешке, чем ясно дал понять, что не собирается принимать во внимание тот факт, что сын его давно взрослый и самостоятельный. До каких пор он собирается лезть в его жизнь? «Бать, тебе не кажется, что это уже слишком?» — повысил голос Марка. Аппетит резко пропал, хотя вся еда и была вкусная, и даже изысканная. Повариха явно постаралась сегодня. «Я уже давно не ребенок и даже ростом выше тебя». «Не выше, а длиннее», — надменно поправил его отец. «Чтобы стать выше, нужно хоть чего-то достичь в этой жизни». «Ну, конечно, он же достиг так много. Бизнес с нуля поднял, состояние сколотил». Сейчас вот может жить припеваючи, наняв для управления бизнесом крутого специалиста. Только вот на маму у него никогда не было времени с этим его чертовым бизнесом. Возможно, будь он простым инженером на каком-нибудь заводе, и мама была бы жива. Марк понимал, что не должен винить отца в смерти матери, но каждый раз, когда так думал, чувствовал, что во всех его догадках и предположениях есть доля истины. Не зря мама так часто старалась уйти из дома. И не потому, что любила погулять. Не такая она была. Марк ее отлично понимал. «Бать, ты не прошибаем», — не сдержался Марк. «Ты и с мамой так себя вел. потому она...» «Что?» «Ну, договаривай». Голос отца в тот момент способен был прорезать металл. А Марк готов был откусить себе язык, что не сдержался. Тогда он чуть в открытую не обвинил отца в смерти матери. И да, и да, в тот момент он именно так и думал. Но... но... полагать не значит быть уверенным. Это все были эмоции, которые вот уже много лет мешали Марку нормально жить. И именно они были виноваты в том, что с каждым годом они с отцом становились все дальше друг от друга. Сначала отец еще пытался до него достучаться и что-то объяснить. Но очень скоро начался переходный возраст, и Марк стал совершенно невыносим, как сейчас сам понимал. Тогда он и дома-то не бывал почти. Но потом уже наступило отдаление и, как следствие, холодность в отношениях. Да и менее авторитарным отец не стал, что неизменно злила Марка. Как бы там ни было, но позавчера он в очередной раз поссорился с отцом и выскочил из его дома, шарахнув дверью. Примирение наступит, конечно же, но ссора это еще чуть-чуть отдалила его от отца. Или наоборот, что не суть. «Кира, ты извини, мне надо свалить», посмотрел Марк на незамолкающего друга. «Куда это?» — вытянулось лицо Кирилла от удивления. «Мы же собирались потолкаться среди студентов, а потом замутить что-нибудь». «Прости, дружище, что-то у меня нет настроения», встал Марк со скамьи, и протиснулся мимо друга к проходу. «Я тебе звякну вечером, если не забудет». А пока ему нужно было срочно позвонить Марине. Хватит уже врать ей, как и корчить из себя не пойми кого. Влюблять ее в себя, такого лживого, он точно не хочет».